Глава шестнадцатая «Вот так сюрприз, — говорю я, — да еще в воскресенье утром. Мне чудилось, будто в рассветных сумерках по дому крадется вор. Но, спустившись вниз, я вижу, что там сидит Ризенфельд, Соденвельдского гранитного завода, хотя всего пять часов». «Вы, должно быть, ошиблись?» — заявляю я. — Сегодня день, посвященный Господу Богу. Даже биржа и та сегодня не работает. Тем менее мы, скромные безбожники, где горит? Вам понадобились деньги для красной мельницы? Ризенфельд качает головой. — Просто дружеский визит. — У меня свободный день между Лёне и Гановером. Только что приехал. Зачем еще тащиться в гостиницу? Кофе у вас найдется. — А что делает прелестная дама в доме напротив? Она рано встает? — Ага, — восклицаю я. — Значит, страсть вас сюда пригнала. — Поздравляю с таким молодым чувством. Но вам не повезло. В воскресенье дома супруг... Он отлет и жонглирует ножами. — А я сам чемпион мира по жонглированию ножами, — невозмутимо отвечает Ризенфельд. — Особенно, если мне дадут кофе кусок деревенского сала и рюмку водки. Ну, — Пойдемте наверх. Правда, у меня в комнате еще ужасный беспорядок, но там я смогу сварить вам кофе. Если хотите, можете поиграть на рояле, пока вскипит вода. Ризенфельд отказывается. Я останусь здесь. Это сочетание летнего зноя со свежестью раннего утра и могильными памятниками мне нравится. Пробуждает голод и жизнерадостность. Кроме того, здесь есть и водка. У меня наверху найдется гораздо лучше. Мне достаточно и этой. Хорошо, господин Ризенфельд, как хотите. — Почему вы так кричите? — спрашивает Ризенфельд я же не успел оглохнуть с тех пор, как был здесь. — Это от радости, что я вижу вас, господин Ризенфельд, — отвечаю я еще громче и смеюсь блеющим смехом. Не могу же я объяснить ему, что надеюсь разбудить Георга своим криком и дать ему понять, кто приехал. Насколько мне известно, мясник Вацак — был вчера вечером на какое-то собрание национал-социалистической партии, а Лиза, воспользовавшись случаем, явилась сюда, чтобы хоть раз провести ночь в объятиях возлюбленного. Ризенфельд, сам того не подозревая, сидит на стуле у двери в спальню, словно сторож. Лиза может выбраться только в окно. «Хорошо, тогда я принесу кофе вниз», заявляю я. Взбегаю по лестнице, хватаю критику чистого разума, обвязываю ее бечевкой, спускаю в окно и раскачиваю перед окном Георга. Потом пишу цветным карандашом на листе бумаги предостережение «Ризенфельд в конторе», делаю дырку в листе бумаги и спускаю по бечевке на том канта. Кант стучит несколько раз в окно, потом я вижу сверху лысую голову Георга, Он делает мне знаки, мы исполняем краткую пантомиму, я показываю ему жестами, что не могу отделаться от Ризенфельда, вышвырнуть его за дверь нельзя, он слишком нужен нам для хлеба насущного. Я подтягиваю обратно критику чистого разума и спускаю свою бутылку с водкой. Прекрасная полная рука тянется к ней, и не успевает Георг схватить бутылку, как она исчезает в комнате. Кто знает, когда Ризенфельд удалится. А любовники после бессонной ночи должны страдать от острого утреннего голода. Поэтому я таким же способом припровождаю вниз свое масло, хлеб и кусок ливерной колбасы. Бечевка снова уходит вверх. На конце — алый мазок губной помады. Я слышу скрипучий вздох, с каким пробка расстается с бутылкой. На ближайшее время Ромео и Джульетта спасены. Когда я подношу Ризенфельду чашку кофе, я вижу, что через двор идет Генрих Кроль. У этого дельца-националиста, наряду с прочими недостатками, есть привычка «вставать чуть свет». Генрих называет это подставлять грудь вольной природе Божьей. Под Богом он, конечно, разумеет не какое-нибудь доброе легендарное существо с длинной бородой, а прусского фельдмаршала. Он крепко трясет Ризенфельду руку. Ризенфельд не слишком обрадован. — Пожалуйста, из-за меня не задерживайтесь, — заявляет он. — Я только выпью кофе и подремлю, пока не придет время уходить. — Ну что вы, такой редкий, дорогой гость! — Генрих повертывается ко мне. — У вас не найдется свежих булочек, чтобы угостить господина Ризенфельда? — С этим обращайтесь к вдове булочника Нибура. — Или к своей матушке, — отвечаю я. — Как видно, в республике по воскресеньям не выпекают свежего хлеба. Неслыханное безобразие! В кайзеровской Германии было совсем по-другому. Генрих бросает на меня злобный взгляд. — Где Георг? — спрашивает он отрывист. — Я не сторож вашему брату, господин Кроль, — отвечаю я громко цитатой из Библии, чтобы известить Георга о новой опасности. — Нет, но вы служащие моей фирмы, и я предлагаю вам отвечать, как подобает. — Сегодня воскресенье, а по воскресеньям я не служащий. И сегодня я только по доброй воле, из безграничной любви к моей профессии и дружеского уважения к главе Оденвельского гранита спустился вниз в такую рань, даже не побрившись, как вы, вероятно, заметили, господин Кроль. «Видите?» — с горечью восклицает Генрих, обращаясь к Ризенфельду. «Поэтому мы и войну проиграли. Во всем виноваты». «Наша расхлябанная интеллигенция и евреи!» «И велосипедисты!» — добавляет Ризенфельд. «А при чем тут велосипедисты?» — в свою очередь удивляется Генрих. «А при чем тут евреи?» — отвечает вопросом на вопрос Ризенфельд. Генрих смущен. «Ах так!» — замечает он вяло острота. «Пойду разбужу Георга». «Я бы не стал его будить!» Заявляю я очень громко. Будьте любезны, воздержитесь от советов. Генрих подходит к двери. Я его не удерживаю. Георг же не глухой и, наверное, уже принял меры. — Пусть спит, — говорит Ризенфельд. У меня нет желания вести долгие разговоры в такой ранний час. Генрих останавливается. — Почему бы вам не прогуляться с господином Ризенфельдом? и не побыть среди свежей божьей природы, — спрашиваю я. Когда вы вернетесь, все уже встанут, яйца с салом будут шипеть на сковородке, для вас испекут свежие булочки, букет только что сорванных гладиолусов украсит мрачное урочище смерти, и вас встретит Георг, выбритый, благоухающий одеколоном. — Боже, сохрани, — бормочет Ризенфельд, Я остаюсь здесь и буду спать. Я в недоумении пожимаю плечами. Вытащить его из дому, как видно, не удастся. Ну что ж, говорю я, пойду пока славить Господа. Ризенфельд зевает. Вот не думал, что религия здесь в таком почете. Бог туда, Бог сюда. Кидаетесь им словно камешками. В том-то и горе. Мы все с ним на слишком короткой ноге. Бог был раньше закадычным другом всех кайзеров, генералов и политиков. При этом мы не смели даже упоминать имя Божье. Но я иду не молиться, а только играть на органе. Пойдемте со мной. Ризенфельд отрицательно качает головой. Больше я ничего не могу сделать. Пусть Георг сам выпутывается. Мне остается только уйти. Может быть, тогда уберутся и эти двое. Относительно Генриха я не беспокоюсь. Ризенфельд от него уж как-нибудь отделается. Город полон свежестью утренней росы. До начала обедни еще два часа. Медленно иду по улицам. Я не привык гулять так рано. Легкий ветерок до того мягок, что, кажется, будто доллар вчера упал на 250 тысяч марок и потом больше не поднимался. Некоторое время я пристально смотрю на тихое течение реки, затем на витрину фирмы Бог и сыновья фирма выпускает горчицу, которая выставлена на витрине в миниатюрных бочоночках. Кто-хлопает то хлопает меня по плечу, и я прихожу в себя. За моей спиной стоит долговязый, тощий человек с опухшими глазами. Это известный пьяница и зануда Герберт Шерц. Я с неудовольствием смотрю на него. — Доброе утро или добрый вечер? — спрашиваю я. — Еще не ложились или уже встали? Герберт громко икает. Волна едкого запаха бьет мне в лицо, и у меня едва слезы не выступают на глаза. — Так, — говорю я. Значит, еще не ложились. Неужели вам не стыдно? И что за причина так напиваться? Шутка? Что-нибудь серьезное? Ирония или самое обыкновенное отчаяние? Праздновали основание нового союза. Я неохотно острю относительно фамилий. Шерц. По-немецки шутка, но Герберту это доставляет только удовольствие. — Шутки в сторону, — говорю я. — Основание нового союза, — самодовольно повторяет Герберт. — Мое вступление в качестве нового члена. Надо было угостить правление. Он смотрит на меня несколько секунд, затем торжествующе произносит. — Союз стрелков — старые комрады, понимаете? Я понимаю, Герберт Шерц коллекционирует союзы. Так же, как другие собирают марки или военные сувениры, Герберт собирает союзы. Он уже состоит членом целого десятка всяких обществ. Не потому, чтобы нуждался в развлечениях, а потому, что он страстный поклонник смерти и сопровождающих ее пышных церемоний. Он прямо помешался на том, чтобы ему устроили самые пышные похороны в городе. Так как он не может оставить после себя достаточной суммы денег, а никто другой оплачивать его похороны не будет, то он набрел на мысль стать членом как можно большего числа всяких обществ и объединений. Ему известно, что каждый союз возлагает на гроб своего умершего члена Венок с бантом. И это его первая цель. Кроме того, за гробом всегда идет делегация со знаменем Союза. И на это он тоже надеется. Уже сейчас, благодаря своему членству, он может рассчитывать на две машины с венками. И это еще далеко не все. Ему недавно стукнуло только шестьдесят, и впереди еще немало времени для дальнейшего вступления в новые Союзы. Разумеется, он состоит в певческом союзе Бодо-Ледерхозе, хотя в жизни своей не взял ни одной ноты. Там он считается сочувствующим союзу неактивным членом, так же, как и в шахматном клубе «Конь», в клубе игроков в кегли «Все девять» и в обществе любителей аквариумов и террариев «Птерофилум скаларе». В клуб любителей аквариумов его ввел я, так как надеялся, что в благодарность шерц еще при жизни закажет себе памятник у нас. Но он этого не сделал. Теперь ему, видимо, удалось проникнуть даже в союз стрелков. «Разве вы когда-нибудь были солдатом?» — спрашиваю я. «А зачем? Я член союза, и все. Мастерской ход, верно?» Когда Шварцкопф узнает, его перекорежат от злости. Шварцкопф — конкурент Герберта. Два года назад он узнал о страсти Герберта к союзам и в шутку заявил, что будет с ним конкурировать. Шерц отнесся к этому вызову столь серьезно, что Шварцкопф действительно вступил еще в несколько союзов, и с удовольствием наблюдал за реакцией Герберта. Но со временем сам запутался в расставленных им сетях, вошел во вкус, с радостью продолжал свою затею и теперь сделался коллекционером, не столь откровенно, как Шерц, но действуя за кулисами, так сказать, с черного хода. И эта грязная конкуренция доставляет Шерцу немало забот. «Шварцкопф так легко не сдастся», — отвечаю я, чтобы поддразнить Герберта. «Не выдержит. Тут уж будут не только венки и знамя Союза, но и сочлены в форме...» «Форменная одежда запрещена», — кротко поясняю я. «Мы ведь проиграли войну, господин Шерц. Об этом вы забыли. Вам следовало бы вступить в Союз полицейских. Там мундиры еще разрешены». Я вижу, что шерц берет на заметку мои слова о полицейских, и я не удивлюсь, если через несколько месяцев он появится в роли безмолвствующего члена клуба полицейских верный наручник. Однако сейчас он все же возражает мне. Еще при моей жизни форма будет опять разрешена, иначе как же защищать интересы отечества, нельзя же нас поработить навеки. Я смотрю в его опухшее лицо с лопнувшими жилками. Удивительно, как по-разному люди понимают рабство. Я считаю, что был к нему всего ближе, когда стал рекрутом и надел мундир. Кроме того, заявляю я, если умирает штатский, его, конечно, не будут провожать на кладбище в полном параде, в касках, с саблями наголо и с презервативом в кармане. Так провожают только активных жеребцов военных. И меня тоже. Сегодня ночью мне определенно обещали. Сам председатель. Обещали? Чего только под пьяную руку не наобещают. Герберт как будто не слышит меня. И не только это, шепчет он с демоническим торжеством. Последует еще самое главное — почетный залп над моей могилой. Я смеюсь прямо в его осовевшее лицо. — Залп! — Из чего? — Из бутылок зельтерской? В нашем возлюбленном отечестве ношение оружия тоже запрещено. А Версальский договор вы забыли, господин Шерц? Почетный залп — это только мечта. Можете поставить на ней крест. Но Герберт несокрушим. Он с хитро выражением качает головой. Вы даже не представляете себе. У нас уже давно создана опять тайная армия. Черный рейхсвер, — он хихикает, — и я получу свой залп. Через несколько лет, хочешь не хочешь, все будет по-прежнему. Всеобщая воинская повинность и армия. Иначе мы же не можем жить. Ветер вдруг доносит до нас из-за угла пряный запах горчицы, и река бросает серебряные отблески на мостовую. Солнце взошло. Шерц чихает. — Шварцкопф, наконец-то, посрамлен! — самодовольно заявляет он. — Председатель обещал мне, что этого человека никогда не пустят в Союз. — А он может вступить в Союз бывших артиллеристов, — отвечаю я. — Тогда над его могилой будут стрелять из пушек. У шерца нервно дергается правое веко. Он качает головой. Это вы для красного словца. В нашем городе существует только один союз стрелков. Нет, Шварцкопфу крышка. Я завтра загляну к вам, посмотрю памятники. Когда-нибудь должен же я сделать выбор. Он выбирает с тех пор, как я служу у кролей. Поэтому его и прозвали занудой. Он вариант фрау Нибур и без конца ходит от нас к Хольману и к Лоцу, а от них к Штейнмейеру, требует, чтобы ему везде все показывали, торгуется часами и все-таки ничего не покупает. Мы привыкли к таким типам. Всегда находятся люди, особенно женщины, которым доставляет особое наслаждение при жизни заказать себе гроб, приготовить саван, запастись местом на кладбище и памятником. Но Герберт поставил в этом отношении мировой рекорд. Место на кладбище он, наконец, полгода назад купил. Оно лежит высоко, почва песчаная, и оттуда открывается красивый вид. Здесь Герберт будет гнить несколько медленнее и пристойнее, чем в более низких и сырых частях кладбища, и он этим гордится. Каждое воскресенье, во вторую половину дня, он отправляется туда, прихватив с собой термос с кофе, складной стул и пакет с песочным печеньем, и просиживает там несколько часов, блаженствуя и наблюдая, как растет плющ. Однако заказом на памятник Он все еще размахивает перед носом наших фирм по установке над гроби, как всадник морковью перед мордой осла. Мы скачем галопом, но схватить ее не в силах. Шерц никак не может решиться. Он все боится упустить какое-то сказочное новшество, как, например, электрические звонки в гробу, телефон. Или еще что-нибудь в этом роде? Я смотрю на него с неприязнью. Он тут же мстит мне за пушки. — Раздобыли что-нибудь новенькое? — пренебрежительно спрашивает он. — Ничего для вас интересного, кроме... — Ну, он все равно, что продан. Отвечаю я с внезапным ясновидением мести и вспышкой деловитости. Герберт хватает наживку. «А что?» «Да нет, вам это не подойдет. Нечто грандиозное. И потом он все равно что продан. Ну что? На мавзолей. Выдающееся произведение искусства. Шварцкоп в высшей степени заинтересован. Шерц смеется. «Поновей-то ничего придумать не можете?» «Нет!» Не для такого памятника. Это как бы посмертное клубное здание. Шварцкопф хочет завещать, чтобы каждый год в мавзолее интимно и торжественно отмечался день его смерти. Это будут как бы ежегодные похороны. Размеры мавзолея вполне подходят. Там есть скамьи, цветные окна. Можно каждый раз подавать прохладительные напитки. Трудно придумать что-нибудь более удачное. Это будет вечным чествованием его памяти, в то время как на обычные могилы никто даже не смотрит. Шерц продолжает смеяться, но несколько неуверенно. Пусть себе смеется. Солнце, отражаясь в реке, бросает между нами невесомые бледно-серебряные блики. Шерц уже не смеется. — И такой мавзолей у вас есть? — спрашивает он уже с легкой тревогой истинного коллекционера, который боится упустить что-то замечательное. — Да забудьте вы о нем. Мавзолей все равно, что продан Шварцкопфу. Лучше поглядим на уток на реке, какие краски. — Не люблю я уток, от них отдает болотом. — Так я зайду посмотреть ваш мавзолей? — Не спешите. Мавзолей лучше смотреть на фоне природы, когда Шварцкопф его установит. Шерц снова смеется. На этот раз несколько принужденно. — Я тоже смеюсь. Ни один другому не верит. Но каждый проглотил наживку. Он Шварцкопфа... Я надежду, что он все-таки купит мавзолей. Иду дальше. Из ресторана «Альтштеттергов» доносится запах табака и прокисшего пива. Вхожу в ворота и направляюсь на задний двор. Передо мной мирная картина. Тела пьяниц, упившихся в субботу вечером. Они лежат, словно трупы, в лучах утреннего солнца. Над этими приверженцами вишневой настойки, Штейнхегера и водки, жужжат мухи, как будто хриплое дыхание пьяных — это ароматные пряные пассаты, веющие с тропических островов. Из листвы дикого винограда поднимаются по своим нитям на лица спящих пауки, они скользят вверх-вниз словно акробаты, а в усах какого-то цыгана кувыркается жук, точно это бамбуковая роща. Вот он, думаю, я, потерянный рай, хотя бы для спящих. Вот оно, великое братство. Я смотрю вверх на окно Герды. Окно открыто. «Помогите», — вдруг произносит один из лежащих на земле. Он произносит это спокойно, негромко, и покорно, а вовсе не кричит. Но именно это действует на меня, словно излучение какого-то эфирного существа. Это невесомый удар в грудь. Он проходит сквозь грудь, как рентген, а потом поражает дыхание, и оно останавливается. Помогите, — думаю я. Что кроме этого? Произносим мы неустанно вслух и про себя. Обедня кончилось. Старшая вручает мне гонорар. Даже совать его в карман не стоит. Но я не могу и отказаться, она обидится. — Я послала вам к завтраку бутылку вина, — говорит сестра. У нас больше ничего нет, чтобы отблагодарить вас, но мы молимся за вас. — Спасибо, — отвечаю я. — А откуда вы раздобываете ваши превосходные вина? Они ведь тоже стоят денег. Старшая широко улыбается измятым лицом цвета слоновой кости, совершенно бескровным, как у людей, живущих в монастырях, в тюрьмах, как у больных и у горняков. Мы получаем их в подарок. В городе есть один благочестивый виноторговец. Его жена долго лечилась у нас, и вот он с тех пор присылает нам каждый год по нескольку ящиков вина. Я не спрашиваю, почему он посылает, ибо вспоминаю, что заступник Божий Боден Дик тоже здесь завтракает после обедни, и поспешно ухожу, чтобы успеть перехватить хоть что-нибудь. От вина, конечно, осталась уже половина. Верники тоже тут, но он пьет только кофе. Бутылку, из которой вы так щедро наливали себе, ваше преподобие, — говорю я Бодендику. старшая сестра прислала сюда для меня лично, в виде добавки к моему гонорару. — Знаю, — отвечает викарий, — но разве вы веселый атеист? Не являетесь апостолом терпимости. Поэтому не скупитесь, если друзья сделают несколько лишних глотков. Выпить целую бутылку за завтраком вам было бы очень вредно. Я не отвечаю. Церковный служитель принимает это за слабость и сейчас же переходит в атаку. От до чего доводит страх перед жизнью, восклицает он и с воодушевлением делает большой глоток. Что такое страх перед жизнью, который выступает у вас из всех пор, как эктоплазма, с готовностью подсказывает вернике? Как пот, заканчивает Бодендик, который не очень-то доверяет представителю науки. Если бы я боялся жизни, то стал бы верующим католиком, заявляю я, и пододвигаю к себе бутылку Чепуха, будь вы верующим католиком, никакого страха перед жизнью у вас бы не было. Это буквоедство напоминает отцов церкви. Бодендик смеется. Да что вы знаете об утонченной духовности наших отцов церкви? Вы — молодой варвар. Достаточно, чтобы перестать их изучать после того, как святые отцы — Много лет спорили о том, был пупок у Адама и Евы или не был. Верники усмехаются. Бодендик возмущен. Грубейшее невежество и пошлый материализм всегда идут обруку, заявляет он явно по адресу моему и верники. А вам бы не следовало так уж задаваться перед наукой, отвечаю я. Что бы вы стали делать? Если бы у вас оказалось острое воспаление слепой кишки, а в округе имелся бы только один единственный врач, первоклассный, но атеист, стали бы молиться или предпочли бы, чтобы вас оперировал язычник? И то, и другое. Новичок в диалектике. И это дало бы врачу-язычнику возможность послужить Господу Богу. А вам не полагалось бы даже подпускать к себе врача, — настаиваю я. Если б на то была Божья воля, вы должны были бы подчиниться и умереть, а не пытаться исправлять эту волю. Бодендик машет рукой. Ну, теперь мы дойдем до вопроса о свободе воли и всемогуществе Божьем. Смышленые шестиклассники воображают, что таким путем опровергается все учение церкви. Он встает, полный благоволения. Лысина сияет здоровьем. Мы, сверники, кажемся заморошами рядом с этим горделивым служителем веры. «Приятного аппетита!» — говорит он. «Мне пора к другим моим прихожанам». Мы никак не отзываемся на слово «другие». Он выходит шурша одеждой. «Вы заметили, что священники и генералы...» Доживают до глубокой старости. Обращаюсь я к вернике, ведь их не точит червь сомнений и тревог. Они много бывают на свежем воздухе, занимают свою должность пожизненно и думать им не зачем. У одного есть катехизис, у другого воинский устав. Это сохраняет им молодость. Кроме того, оба пользуются величайшим уважением. Один имеет доступ к двору Господа Бога, другой — к кайзера. Верники закуривает сигару. — А вы заметили, с какой выгодой для себя сражается викарий? — спрашиваю я. — Мы обязаны уважать его веру, а он, наше неверие, не обязан. Верники пускает дым в мою сторону. — Вас он залит, вы его нет. — Вот именно, — восклицаю я, — потому-то я и злюсь. Он знает это, и отсюда его уверенность. Я выливаю в свой стакан остатки вина. Всего набралось меньше полутора стаканов. Остальное выпил заступник Божий. А именно, почти целую бутылку Форстерия Зуитенгартена 1915 года. Вино, которое следовало бы пить только вечером и с женщиной. — А как вы относитесь к этим спорам? — спрашиваю я. — А меня все это не касается, — отвечает Верник. Я вроде регулировщика движений, происходящих в душевной жизни людей, и пытаюсь здесь, на этом перекрестке, хоть немного направлять их. Но за сами эти движения не отвечаю. А я всегда чувствую себя ответственным за все, что происходит в мире. Может быть, я психопат? Верники разражается оскорбительным смехом. Вам бы, конечно, хотелось им быть, но это не так просто. Вы не представляете собой ничего интересного. Вполне нормальный, средний подросток. Я выхожу на Гроссэ-Штрассе. Медленно движется колонна демонстрантов. Точно чайки на фоне темной тучи растерянно мечутся перед ней участники воскресных экскурсий в светлых костюмах с детьми, свертками, велосипедами и всяким пестрым барахлом. Но вот колонна приблизилась и перегородила улицу. Это шествие инвалидов войны, которые протестуют против своих убогих пенсий. Впереди едет в коляске человеческий обрубок. Голова у него есть, а рук и ног нет. Сейчас уже невозможно определить, был ли этот обрубок человеком высокого или низкого роста. Даже по плечам не скажешь, ибо руки ампутированы так высоко, что протезы не к чему прикрепить. Голова у обрубка круглая, глаза карие, живые. Он носит усы. Кто-то, видимо, каждый день за ним присматривает, он чисто выбрит, волосы и усы подстрижены. Его коляску, в сущности, просто доску на роликах, везет однорукий. Обрубок сидит очень прямо и старается не свалиться. За ним следуют коляски без ногих, по три в ряд. У них коляски с высокими колесами на резиновом ходу. Они приводят их в движение руками. Кожаные фартуки, обычно прикрывающие те места, где должны быть ноги, сегодня отстегнуты. Видны культи, брюки тщательно подвернуты вокруг них. Затем идут инвалиды на костылях. Их странные кривые силуэты, видишь, на улицах так часто, прямые линии костылей, и между ними чуть косо висящее тело. Потом слепые. И кривые. Слышишь, как они ощупывают мостовую белыми посохами, и видишь на руке желтые повязки с тремя черными кружочками. У слепых те же знаки, которыми запрещается въезд на улице с односторонним движением, или обозначается тупик Три черных круга. Многие инвалиды несут плакаты с надписями, несут и слепые, хотя сами уже никогда не смогут их прочесть. И это благодарность отечества, написано на одном. Мы умираем с голоду на другом. Обрубку в его коляске сунули за отворот куртки палку с бумажкой. На ней выведено «Моя ежемесячная пенсия составляет одну марку золотом». Между двумя колясками развивается белый флаг. У наших детей нет молока, нет мяса, нет масла. Разве мы за это сражались? Инвалиды — самые тяжелые жертвы инфляции. Их пенсии настолько обесценены, что на них уже почти ничего нельзя купить. Время от времени правительство повышает пенсии, но с таким опозданием, что в тот день, когда их увеличивают, Они оказываются снова почти обесцененными. Доллар стал неистоствовать, Он подскакивает ежедневно уже не на тысячи и десятки тысяч, а на сотни тысяч марок. Позавчера он стоил миллион двести тысяч, вчера миллион четыреста. Ожидают, что завтра он дойдет до двух миллионов, а в конце месяца до десяти Рабочие получают теперь заработную плату два раза в день, утром и под вечер. И каждый раз им дают получасовой перерыв, чтобы они успели сбегать в магазины и поскорее сделать покупки, ведь если они подождут до вечера, то потеряют столько, что их дети останутся полуголодными. — Да и быть сытым! — Совсем не значит хорошо питаться. Быть сытым — значит просто набить желудок всем, что попадется, а вовсе не тем, что идет на пользу. Шествие движется гораздо медленнее, чем другие демонстрации. За ним сбившиеся в кучу машины воскресных экскурсантов. Странный контраст. Серая, почти безликая масса жертв войны Молча тащится по улице, а позади едва ползут машины тех, кто разбогател на войне. Они ворчат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные, а в машинах ослепительно пестреют роскошные летние туалеты. Полотно и шелк тех, кто развалился на сиденьях, полные щеки, округлые плечи и лица, смущенные тем, что пришлось попасть в столь неприятную ситуацию. Пешеходам на тротуарах легче. Они просто отводят взгляд и торопят детей, которые то и дело останавливаются и требуют объяснить, что такое инвалиды. Кто может, сворачивает в боковые улицы. Солнце стоит высоко и жжет немилосердно. Раненые начинают потеть. По их бескровным лицам течет нездоровый кислый пот. Вдруг позади раздается рев клаксона. Один из владельцев машин не выдержал. Ему хочется сэкономить несколько минут, и он пытается обогнать колонну, въехав на тротуар. Все инвалиды оборачиваются. Никто ничего не говорит, но ряды демонстрантов преграждают ему путь. Теперь, чтобы проехать, машине пришлось бы давить их. В ней сидят молодой человек в светлом костюме и соломенной шляпе, и девушка. Он делает несколько нелепых жестов, выражающих недоумение, и закуривает сигарету. Каждый из увечных воинов проходя мимо машины, смотрит на него. Не с упреком, нет. Инвалиды смотрят на сигарету, так как ветер разносит по улице ее крепкий аромат. Это очень дорогая сигарета, а никто из демонстрантов уже не может позволить себе купить такие и курить слишком часто. Поэтому они и стараются, если удается, Изо всех сил нанюхаться табачного запаха. Я следую за колонной до церкви Девы Марии. Там стоят два национал-социалиста в мундирах и держат большой плакат «Приходите к нам, комрады, Адольф Гитлер вам поможет!» Колонна обходит вокруг церкви. Мы сидим в красной мельнице. Перед нами бутылка шампанского. Она стоит два миллиона марок. Столько, сколько получает за два месяца на себя и на семью безногий инвалид войны. Шампанское заказал Ризенфельд. Он сел так, что ему видна вся площадка для танцев. — Я догадался с самого начала, — заявляет он мне и хотел только посмотреть, как вы будете мне морочить голову. Аристократки не живут против маленькой конторы по установке над надгробий и в таких домах. Удивительно, как вы, светский человек, могли сделать настолько ошибочный вывод, отвечаю я. А вам следовало бы знать, что в наши дни аристократки почти только так и живут. Их довела до этого инфляция. Дворцам пришел конец, господин Ризенфельд. А если он у кого еще и остался, то в таком дворце сдают комнаты. Деньги, полученные по наследству, растаяли. Королевские высочества живут в меблерашках. Брецающие саблями полковники с зубовным скрежетом пошли в страховые агенты, а графини... Довольно. Останавливает меня Ризенфельд. Я сейчас заплачу. Дальнейшие разъяснения излишни. Но историю с фрау Вацк я раскусил тут же. Меня просто забавляли ваши неуклюжие попытки втереть мне очки. Он смотрит вслед Лизе, которая танцует с Георгом Фокстрот. Я уже не напоминаю этому оденвельскому Казанове, что он назвал Лизу француженкой, а ее походку сравнил с походкой полной и стройной пантеры. Это вызвало бы немедленный разрыв между нами, а нам до зарезу необходим гранит. Однако в целом это ничему не мешает, — примирительно говорит Ризенфельд. Наоборот, она тем привлекательнее. Такие женщины — это сам народ. Посмотрите, как она танцует. Как... Э, как... как полная и стройная пантера, — подсказываю я. Ризенфельд косится на меня. — Иногда вы кое-что понимаете в женщинах, — бурчит он. — Научился от вас. Он чокается со мной, явно польщенный. «Одно хотелось бы мне знать», — продолжаю я. «У меня такое ощущение, что у себя дома, в Оденвельде, вы — безупречные гражданин и отец семейства. Вы ведь нам как-то показывали фотографии своих трех детей у окруженного розами дома, в стены которого вы принципиально не вложили ни куска гранита». Как неудавшийся поэт я ставлю вам это в большую заслугу. Так почему вы, уехав оттуда, превращаетесь в этого короля ночных клубов? — Чтобы дома с тем большим удовольствием вести себя как добродетельный гражданин и отец семейства, — не задумываясь, отвечает Ризенфельд. — Уважительная причина. — Но зачем вам эти окольные дороги? Ризенфельд усмехается. Таков мой демон. Двойственность человеческой природы. Никогда такой штуки не слышали, а? Я не слышал? Да я сам образец подобного раздвоения. Ризенфельд разражается обидным смехом, примерно таким же, как сегодня утром, верники. Вы? Такая двойственность существует и на более высоком духовном уровне, заявляю я. Ризенфельд делает глоток вина и вздыхает. Действительность и фантазия, вечная погоня, вечные противоречия, или, иронически добавляет он, овладев собой, «в вашем случае, так как вы поэт, конечно, тоска и утоление». Бог и плоть, космос и локус. К счастью, снова звучат трубы. Георг и Лиза возвращаются с танцевальной площадки. Лиза — это прекрасное видение в абрикосовом крепдышине. Ризенфельд, узнав о ее плебейском происхождении, потребовал, чтобы мы искупили свои обманы в качестве его гостей — Все вместе отправились в красную мельницу. Он отвешивает Лизе поклон. Разрешите, сударыня, пригласить вас на танго, если вы не Лиза на голову выше Ризенфельда. И зрелище обещает быть интересным, но, к нашему удивлению, гранитный король оказывается выдающимся мастером танго. Он не только владеет аргентинским вариантом, но также бразильским. И, очевидно, несколькими другими вариантами. Словно ловкий фигурист делает он на паркете пируэты вокруг ошеломленной Лизы. Ну, как ты? Спрашиваю я Георга. Не расстраивайся. Здесь мамон, А у тебя чувства. Несколько дней назад я тоже получил полезные уроки на этот счет. И даже от тебя. При том самым пикантным образом, скажи, как удалось Лизе сегодня утром выбраться из твоей комнаты? Да с трудом. Ризенфельд решил использовать контору в качестве наблюдательного пункта. Он решил наблюдать за ее окном. Я думал, что отпугну его, если открою, кто такая Лиза, ничего не помогло. Он мужественно перенес это. Наконец мне удалось на несколько минут утащить его в кухню, чтобы напоить кофе. Тут Лиза и выскользнула. Когда Ризенфельд вернулся в контору и снова занялся разведкой, она уже благосклонно улыбалась ему из своего окна. Она была в кимоно с аистами. Нет, с мельницами. Я смотрю на него, он кивает. Обменяли на маленькое надгробие. Это было необходимо. Во всяком случае, Ризенфельд с поклонами крикнул ей через улицу, что приглашает ее и нас сегодня вечером в Красную мельницу. На это он не решился бы, если бы она еще называлась Делатур. Он пригласил ее очень почтительно. Лиза согласилась. Она подумала, что это нам поможет в деловом смысле. — И ты тоже так считаешь? — Ну да, — весело отозвался Георг. Ризенфельд и Лиза возвращаются после танца. Ризенфельд вспотел. Лиза свежа, как монастырская лилия. К моему величайшему изумлению, я вдруг вижу в глубине бара Между воздушными шарами новую фигуру — это Отто Бамбус. Он стоит среди ресторанной толчи с несколько растерянным видом и также здесь не к месту, как был не к месту Бодендик. Потом рядом с ним появляется рыжая шевелюра Вилли, и откуда-то доносится командирский бас Рене де ла Тур. «Бодмер, вольно!» Я прихожу в себя. — Отто, — обращаюсь я к бамбусу, — какой ветер тебя сюда занес? — Я, — отвечает Вилли, — я хочу внести свой вклад в немецкую литературу. Отто скоро предстоит вернуться в деревню. Тогда у него будет время оттачивать стихи о греховности мира, но сначала он должен хоть увидеть его. Отто кротко улыбается. Близорукие глаза моргают. Лоб слегка вспотел. Вилли вместе с Отто и Рене садятся за соседний столик. Между Лизой и Рене происходит мгновенная дуэль взглядов, причем дамы обстреливают друг друга настильным огнем. Затем обе непобежденные снова повертываются к своим столам, надменные и улыбающиеся. Отто наклоняется ко мне. — Я закончил цикл «Тигрица», — шепчет он, — «вчера ночью. Уже задумал новый цикл «Багряная женщина». Может быть, я назову его «Великий зверь Апокалипсиса» и перейду на свободные ритмы. Это будет нечто исключительное. Меня осенило вдохновение. — Хорошо, но чего ты тогда ждешь от ночного клуба? — Всего. Отвечает Отто, сияя от счастья. «Я всегда ожидаю всего. Это и есть самое интересное, когда ничего заранее не знаешь. Впрочем, ты ведь знаком с одной дамой из цирка?» «Дамы, с которыми я знаком, не для таких начинающих, как ты. С ними не будешь тренироваться». — отвечаю я. — Впрочем, ты, должно быть, действительно еще ничего не познал, наивный верблюд, иначе ты не держался бы так откровенно глуп. А потому заруби себе на носу правило номер один — руки прочь от чужих дам. — У тебя не то сложение. Отто покашливает. — Ага, — заявляет он, — буржуазные предрассудки. Но я ведь не имею в виду замужних женщин. Я тоже дуралей. Замужние женщины не столь строги. Зачем же так неистово жаждать знакомства с дамой из цирка? Я ведь уже говорил тебе, что она просто продает билеты в блошином цирке. А Вилли сказал мне, что это неправда. Она выступает в цирке как акробатка. Ах так, Вилли! Я вижу, как его голова, словно рыжая тыква, покачивается над морем танцующих. Послушай Отто, говорю я, дело обстоит совсем иначе. Дама Вилли действительно выступает в цирке. Он та, в голубой шляпке, и она любит литературу. Вот где твой шанс. Итак, смело вперед! Бамбус недоверчиво смотрит на меня. «Я же откровенно говорю с тобой, кретин! Идеалист!» — заявляю я. Ризенфельд уже снова танцует с Лизой. «Что с нами происходит, Георг?» — спрашиваю я. «Там друг по коммерческим делам старается отбить у тебя твою даму. А здесь меня только что попросили в интересах немецкой поэзии одолжить Герду, или мы уж такие бараны, или наши дамы так соблазнительны. И то, и другое. А кроме того, если женщина принадлежит другому, она в пять раз желаннее, чем та, которую можно заполучить. Старинное правило. Но у Лизы через несколько минут начнется отчаянная головная боль. Она выйдет на минутку в гардеробную принять аспирин и потом пришлет Кельнера сказать, что вынуждена уйти домой и чтобы мы веселились без нее. — А это будет ударом для Ризенфельда. Завтра он нам ни черта не продаст. Напротив, продаст больше. Тебе следовало бы уже понимать такие вещи. — А где Герда? Ее ангажемент возобновится только через два дня. Надеюсь, она в Альдштеттергофе. Но боюсь, что она сидит в Волгалле у Эдуарда. Герда это называет «сэкономить ужин». Тут я почти бессилен. Она приводит такие неоспоримые доводы — что мне надо еще постареть на тридцать лет, чтобы возразить ей. Следи-ка лучше за Лизой. Может быть, у нее не разболится голова ради того, чтобы помочь нам в наших делах? Отто Бамбус опять наклоняется ко мне. Его глаза, защищенные очками, напоминают глаза испуганной сельди. На манеже. Прекрасное название для томика стихов о цирке, как тебе кажется, с иллюстрациями Тулусло Трека. А почему не Рембранта, Дюрера и Микеланджело? А разве у них есть зарисовки цирка? спрашивает отто с искренним интересом. Ну что тут скажешь? Пей, мой мальчик, поотечески заявляю я, и наслаждайся своей короткой жизнью ибо когда-нибудь ты будешь убит из ревности телок несчастный. Польщенный он чокается со мной и задумчиво поглядывает на Рене, которая качает белокурой головкой в локонах, с крошечной голубой шляпкой на них и похожа на укротительницу во время воскресного отдыха. Лиза и Ризенфельд возвращаются. Не знаю, что со мной. — заявляет Лиза. — Но у меня вдруг ужасно разболелась голова. Пойду приму аспирин. Ризенфельд не успевает вскочить, как она уже удаляется. Георг смотрит на меня с нестерпимым самодовольством и закуривает сигару.